395 Сын мой, наша задача помочь каждому, в ком есть хотя бы искорка света. Наши лучи и твои, которые от нашего света проникают в ауру людей по созвучию, если есть в них чем созвучать. Созвучие вызывает к жизни, утверждению спящей до да то ли энергии духа, как вода, в негошенной извести жар. Каждое светлое качество духа имеет свой противоположный полюс, тоже пробуждающийся к активности для того, чтобы быть преодоленным. Поэтому радуясь светлому огне нельзя упускать из виду его антипода. Этот последний, непреодоленный, заменит собою свет огни и станет человек на свет зазвучавший хуже, чем был, пока тьмы в себе не победит. А тогда прощается ему все. И старого не вспоминают тому, кто себя поборол. И нам двери открыты, и мы принимаем. победитель не судит даже беглеца принимаем. И блудному сыну готов отчий кров. Вначале почти невозможно отличить званых и избранных, и порою трудно сказать, кто устоит. Но возможности даются всем подходящим. Но признак всегда неизменен. Те, кто нас отвергает, Отвергают и их нам ближайших, те, кто их отвергает, отвергают и нас.